Так рассказывал Заратустра. Но ученики его едва слушали его. Так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о кроликах и о летающем человеке. «Что мне думать об этом?» — сказал Заратустра. «Разве я призрак?» Но, вероятно, это была моя тень. Вы, должно быть, кое-что уже слышали о станнике и тени его. Несомненно одно. Нужно, чтобы я держал ее крепче, иначе она еще испортит мою славу. И снова Заратуско качал головой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 Я видел, наступило великое уныние среди людей. Лучшие устали от своих дел. Объявилось учение, и рядом с ним стеменила вера в него. Все пусто, всё равно, всё уже было